Глава шестнадцатая «Я не знаю, как им удалось обнаружить ваше местонахождение», — сказал сэр Эку. Его голографическое изображение было слегка затянено по краям. Видимо, сказывалась мощность сигнала. «Дело в том», — продолжал Эку, — «что они уже находятся на пути к созвездию Волка. Делегация насчитывает 260 существ. Ее возглавляют три самых уважаемых лидера загенозов. «Как дипломат дипломату», – ответил Стэн, – «могу лишь заявить, что меня это совсем не радует. Придется переместить базу. Немедленно». Э, «Думаю, отказавшись встретиться с ними, вы совершите серьезную ошибку», – заметил сэр Эку, взмахнув хвостом. Это движение привело к тому, что он сдвинулся немного в сторону. «Я знаю, как опасно считать, что их намерения носят исключительно мирный характер. Еще одно движение, и сэр Эку восстановил равновесие». Однако, если за генозой действительно заключат с нами союз, это нанесет империи серьезный удар. Подумайте о возможностях. Целый регион, объединяющий сотни звездных скоплений, перейдет на нашу сторону. Хотя бы с точки зрения пропаганды стоит рискнуть. Стэн нервно постучал ногой по холодному каменному полу радиорубки Пхоров. Я знаю, знаю, но меня уж очень беспокоит тот факт, что за геннозы каким-то образом не только смогли с нами связаться, но и вычислили, где именно мы находимся. Меня тоже поразило, кивнул сэр Эко, когда они явились ко мне и потребовали встречи с вами. Первое, что мне пришло в голову, произошла утечка информации. Второе, народ Манаби обречен. Я представил себе, как имперский распылитель планет приближается к нашей звездной системе. Однако после разговора с ними, я проверил при помощи компьютера все возможные варианты. Так вот, учитывая мои личные представления о загенозах, я считаю, что предательство с их стороны маловероятно. «Меня пугает именно низкая вероятность ловушки», — ответил Стэн. «А кроме того, зачем им это нужно?» Иными словами, если они хотят присоединиться к нашему восстанию, почему они не сделали этого через вас? Почему для них так важно провести переговоры со мной? — Потому что за геноза еще не приняли окончательного решения, — сказал сэр Эко. — Сейчас они уверены в одном. У нас общий враг. Однако они не уверены в том, что у нас есть какая-то реальная возможность победить этого врага. Сэр Эко подлетел поближе к камере. — Решение принимать вам, Стэн. Они явно склоняются к союзу с нами. В противном случае за генозы не стали бы так рисковать. «Поэтому вы советуете, — сказал Стен, устроить легкую дипломатическую кутерьму и окончательно убедить их перейти на нашу сторону». «Кутерьму? Я не понимаю этого термина. Грандиозное шоу. А, замечательно. Да, именно это я и советую. Грандиозное шоу». Стен колебался. «А вы спрашивали у них, как они меня вычислили?» «Да. Они сказали, что сложили один да один, а потом как следует подумали. Затем применили аналогичные рассуждения, чтобы сделать вывод, что вы выбрали мир Ибхора в качестве базы. Я, естественно, не стал говорить им, что они правы. По правде говоря, за генозы меня ни о чем они спрашивали. Покидая меня, они просто попросили оказать им любезность и предупредить вас, что они на пути к созвездию «Волка». Стэн вздохнул. «Ай, ладно, придется с ними встретиться. Разве у меня есть выбор? Если мы ошибаемся, и они меня прикончат, тогда и сообразить, сколько раз меня одурачили, я вряд ли смогу». «Вы будете не одиноки, Стэн», — сказал сэр Эку. «Загробный мир, говорят, как раз и населен дураками вроде нас». «Знаете, мне уже стало немного легче», — поморщился Стэн. «Благодарю вас». «Не стоит благодарности». Изображение сэра Эку погасло. А Стен принялся расхаживать взад и вперед по комнате, пытаясь привести в порядок мысли. Сложные повороты и странные события войны, которую он затеял против императора, настолько перепутались в его сознании, что он был в несостоянии разобраться в происходящем. Он нуждался в совете. Итак, сэр Эко утверждает, что их привело к нам удачное стечение обстоятельств? Переспросила Рикор. Вот именно, ответил Стен. — Не верю я в удачное стечение обстоятельств, — сердито заявил Алекс, — разве что в тех случаях, когда я сам его организовал. — Удача существует, — непререкаемым тоном объявил Ото. — Пхорам это прекрасно известно. Три разновидности — слепая, тупая и плохая. — Мы познакомились со всеми тремя разновидностями на кухнях, — объявил Мар. — А еще во время одного обеда, — добавил Сэн. Я вынужден полагаться на слово Сэра Эко, сказал Стен, но все равно считаю, что мы рискуем, согласившись иметь дело за генозами. А если бы они ошиблись, обратившись к Сэру Эко, все равно, что броситься императору на грудь и признаться в предательстве, ведь всем известно, что Манаби сохраняют нейтралитет. Смешно, сказал Мар, мне это нравится. Перестань, у нас серьезный разговор, рассердился Сен. «Я совершенно серьезен, дорогой», – заявил Мар, поглаживая колено Сэна. «И объясню тебе, что имел в виду немного позже, ночью». «И если хорошенько подумать», – сказала Рикор, переворачиваясь в лохани, – «в их действиях есть своего рода здравый смысл». «Отлично», – обрадовался Стен. «Именно этого мне как раз и не хватает в последнее время. Объясни, что ты имеешь в виду, и постарайся не употреблять никаких сложных слов». А то я вряд ли смогу тебя понять. «Мне кажется, это заложено в природе генозов, Стэн», – начала рекор. «Они экономические беженцы. Беженцы готовы рискнуть, иногда по-крупному. Даже ради незначительной выгоды. Когда у тебя почти ничего нет, сам акт риска позволяет почувствовать себя сильным. Словно тебе, наконец, удалось взять контроль над своей судьбой». Стэн кивнул. «Да уж, хорош здравый смысл» ему приходилось иметь дело за генозами. Почти все жители этого региона были потомками бедняков рабочих, людей и инопланетян, которые не гнушались никакой работой и были готовы отправиться в любой уголок империи, чтобы заработать на кусок хлеба. Любые, самые незначительные экономические кризисы делали за генозов еще беднее. Стэн почему-то подумал о своей семье, которая в жизни не на что было надеяться, кроме как на собственные руки. Впрочем, еще разрешалось мечтать. Кое-кто из таких мечтателей попадал на миры фабрики, вроде вулкана, с невыносимыми условиями труда. А иным сопутствовала удача, опять это слово, и они поселялись в каком-нибудь скоплении звезд, как генозы. И тогда период странствований заканчивался, беженцы пускали корни. Загенозов объединял весьма своеобразный союз и общие взгляды. И хотя среди них не преобладал никакой народ или раса, каждая отдельная личность пользовалась уважением. При этом не имела ни малейшего значения, какого цвета эта личность – черного, белого или зеленого. Есть ли у нее чешуя или она вся покрыта гладкой кожей, ходит она прямо или как-нибудь иначе. Стэн вспомнил о грандиозной афере, которую предпринял его отец, решив быстро заработать целую кучу денег и связавшись с бойцовыми ксипаками. Он, естественно, все проиграл, увеличив тем самым свой контракт на несколько лет. Однако неудача ничему не научила его, и он продолжал рисковать, принимая участие в таких же безнадежных затеях. Теряя все, его отец тем больше стремился сделать хоть что-нибудь, чтобы получить возможность покинуть мир вулкана. И чем быстрее, тем лучше. Да, Стэн понимал, что имела в виду рекорд. «Может, они хотят рискнуть, дружок Стэн?» – проговорил Алекс». «Им же почти нечего терять!» И это тоже было правдой. Незадолго до того, как отправить Стэна на Алтай, император послал его с дипломатической миссией к загинозам. Стен прекрасно справился с заданием. По крайней мере, ему удалось заключить с ними определенное соглашение, не прибегая при этом к особой лжи. «Когда я встречался с ними в прошлый раз», — сказал он, «у загинозов была целая куча самых разнообразных проблем, причем возникших не по их вине». До Танской войны они жили в весьма процветающим регионе. Прекрасно развитое сельское хозяйство, какая-то тяжелая промышленность, достаточно рабочих рук, хороший образовательный уровень. Брови ота полезли вверх. Я этого не знал. Мне казалось, за генозы славятся своей военной промышленностью. Так было до Танской войны. Появился старина с Соломора с денежками и обещаниями императора. И не успели они сообразить, что происходит. Как весь регион превратился в грандиозное оборонное предприятие. А потом, когда война закончилась. «Понятно», – проворчал Алекс. От них отвернулась удача, как я и говорил. «Пушки есть не станешь», – сказал Мар. Вот-вот, фабрики остановились, и начался экономический кризис. «Но, клянусь бородой моей матери, почему они не вернулись к тому, чем занимались до войны?» «Не могли», – ответил Стэн, – «без больших капиталовложений и смены всего оборудования. Когда у них кончились деньги, тайному совету пришлось оказать им минимальную помощь. Для загинозов возвращение Императора было большим несчастьем. Конечно, он сделал вид, что его интересуют их проблемы. Например, послал меня в тот сектор для заключения каких-то соглашений. На самом же деле, ему было проще и дешевле оставить их в покое, забыть о них» чтобы они потихоньку все вымерли. «А им это почему-то не понравилось», — сказал Стэн. «Не забывай», — предупредила Рикор. «Сэр Эко не уверен в том, что они нас поддержат. Придется убедить их, что союз с нами выгоден». «Он сказал, что нужно устроить представление грандиозное», — кивнул Стэн. «Проблема заключается в том, что нам и хвастаться-то особенно нечем». У нас нет ни армии, ни приличного флота, который было бы не стыдно показать. Любой, у кого в голове есть хотя бы полторы извилины, сообразить, что стоит императору только дунуть в нашу сторону, от нас ничего не останется. Сен выбрался из своего кресла и плюхнулся на пол. Никаких проблем. Во-первых, они собираются встретиться с вами, а не с солдатами и флотилиями. Мар опустился на пол рядом со своим приятелем. «У императора в распоряжении имеются все флоты и армии, какие только существуют в империи», – поддержал он Сена. «Наши друзья знают, какую пользу это им приносит. Он сидит в громадной, сочной заднице». «Да, уж точно», – подтвердил Сен, «и при этом не получает никакого удовольствия». Рикор поднялась в своей лохане, и немного воды перелилось на пол. «Наши меховые коллеги во многом правы», – сказала она Сену. «На твоем месте я бы к ним прислушалась». А я и прислушиваюсь, черт бы тебя побрал, возмутился Стен и посмотрел на пару маленьких лохматых существ. Говорите, что придумали. Если мы хотим, чтобы они забрались в нашу тепленькую постельку, нужно сначала создать соответствующее настроение, объяснил Мар. Иными словами, необходима предварительная игра, хихикнул Сен, которая так бедна их любовь. И вы, Стен, нам поможете, заявил Мар. Я? Каким образом? Пришло время у великий революционный вождь дать немного отдохнуть серым клеткам, сказал Сэн. Спуститесь с облачных вершин, подхватил Мар трагическим голосом, и потратьте немного своего драгоценного времени на простых смертных. Стэн подозрительно посмотрел на него. А что полагается при этом делать? О, приносите и помогать, ответил Мар. Сен захихикал. И отскрипать кастрюли, добавил Сэн. Ну а с чего это вы решили, что я соглашусь? поинтересовался Стен. Потому что в случае загинозов, дорогой Стен, пояснил Мар, дипломатия начинается с кухни. Мы собираемся устроить небольшой торжественный обед, заявил Сен, на 260 с лишним персон. К тому моменту, когда мы покончим с обедом, сообщил Мар, они будут на коленях просить вашей руки. Станут умолять вас разделить с ними любовь, добавил Сен. Стен собирался возразить, но ничего не смог придумать. Нет, он совсем не против торжественного обеда. Идея была просто отменной, особенно если учесть, кто его будет готовить, даже при условии, что таким образом удастся выведать кое-какие секреты Мара и Сэна. Тут только он заметил ухмылку на лице Килгура. Что же, даота, так тот просто засунул себе лапу в рот, чтобы не расхохотаться. Рикор всячески старалась не смотреть на Стена. Но ее выдала Лаханя, которая вдруг начала неудержимо раскачиваться. Стэн вздохнул. «Ну, чего мы ждем? Давайте начинать!» И стремительно вышел из зала совещаний. Стэн, главный преступник империи и герой революции, теперь получил повышение. Главный чистильщик кастрюль. Стэн стер соус передника и взял донесение от курьера. Быстро прочитал его. — Официальное сообщение, — объявил он, — загенозы будут здесь завтра вечером. Сын забеспокоился. — Мало времени. — Мы все успеем, дорогой, — успокоил его Мар. Кладовые Отто оказались куда более богатыми, чем я предполагал. Нам не придется особенно жульничать. Стен снова взялся за тесак и возобновил неравную борьбу с очередным цыпленком. — Не то чтобы я сомневался в ваших способностях. «Но мне непонятно, как вы составляете меню в таких случаях». «Ну, мы хотим произвести на них впечатление», — ответил Марр. «Так, чтобы успех обеда наложил определенный отпечаток на ваши переговоры. Ведь нам всем предстоит работать вместе». Из роскошного мягкого меха Марра высунулся коготь. Молниеносное движение, и помидор полетел в кипящую воду. «Мы хотим, чтобы они полюбили нас». «Небеса свидетельствуют, нам совсем не нужно, чтобы они решили, будто мы считаем себя высшими существами». Мар вытащил помидор из горячей ванны и перебросил его в другую лапу. Еще одно неуловимое движение когтя и кожура снято. Раз-два. Вот и все. Челюсть у стена отвисла. Совершенно автоматически Мар подхватил следующий помидор, и процесс повторился. Еще один красный шар очищен. Раз-два. Вот и все». — Высокое кулинарное искусство исключается, абсолютно, — добавил Марр. — Да, это ни к чему, — согласился Сен. Совсем ни к чему. Его кривые, острые, как бритва, когти безостановочно мелькали среди желтых луковиц. Сен одновременно чистил лук и нарезал его идеально ровными дольками. Удивительное дело. У Стена, который стоял рядом, даже не защипало в глазах. — Мы решили, что будем подавать местные блюда, — заявил Марр. Пищу, которую могли бы приготовить на кухне самого обычного существа. И в то же время, чуточку экзотичную, потому что на самом деле мы получили ее из других мест. А кроме того, это дает нам тему, сказал Сэн, расправляясь с очередной луковицей. Что-то вроде флага всех наций. Это очень хорошо подходит за генозом. Их нация представляет собой множество самых разных народов. Нам нравятся темы, добавил Мар. Стэн слушал их лишь полухо, неотрывно следя за фантастическими манипуляциями милчинов. Они были живыми кухонными комбайнами. Каким удивительным количеством изумительных трюков они владеют. «Великолепно, великолепно. Тема и все такое», — сказал Стэн. «Но прежде чем вы продолжите, я хочу задать вам вопрос. Что ж, спрашивайте, дорогой», — отозвал Самар, небрежным жестом покончив счеты с последним помидором. «Я не умею чистить лук так, как Сэн», — сказал Стен, показывая на маленький смерч, который же успел нарубить огромную гору идеальных колечек. Мои руки для этого не приспособлены. Но вот этот трюк с помидорами. Всякий раз, когда мне нужно почистить помидор, результаты получаются совсем не такие впечатляющие. Да и отходов, оказывается, не меньше половины. «Бедняжка», — пожалел его Мар, Нужно всего лишь окунуть их в кипящую воду, сказал Сен тоненьким голосом. Словно пытался убедить Стена, что вовсе не считает его дурачком. И это наш вождь, пробормотал себе под нос Мар. Ну-ну, дорогой, утешил Сен, не надо так расстраиваться. В кухне изумительно пахло помидорами, перцем и луком, поджаривающимся в оливковом масле. Мар попробовал, подсыпал стручкового перца, немного помешал а потом кивнул Сэну, который добавил свежих цыплят. Мар накрыл кастрюлю крышкой и поставил на медленное кипение. «Когда будем подавать обед, нужно поменьше наливать супа». Стэн сомнением посмотрел на большую кастрюлю. «Мне кажется, тут вполне достаточно». «Конечно, достаточно», — рассмеялся Сэн. «Первоклассная вещь для снятия напряжения. Я имею в виду гостей». Хозяевам следует относиться к этому блюду с большой осторожностью. «Э, «Видите ли», – начал объяснять Мар, – «мы добавим туда немного муки и сметаны, чтобы суп стал таким гладеньким-гладеньким. А затем, сразу перед тем, как подавать, вольем в него водки. Много водки. И вот вам, получаете, объявил Сен, – «перед вами венгерский томатный суп с водкой. Очень полезная вещь». «Языки развязывает», – сухо прокомментировал Стэн. Слушайте, ребята, а вам не приходило в голову переквалифицироваться в следователей спецотряда богомолов? Фии они все любители, фыркнул Сен. Не обижайтесь, поспешил извиниться Мар. После того, как делегация за генозов как следует расслабиться, сказал Сен, нужно будет заняться и храбростью. Он посыпал кусочки мяса, мукой, перцем и солью. Мар в это время складывал в кастрюльку мелко нарезанный лук, перец и чеснок. Мы сделаем их твердыми и непоколебимыми. Сен фыркнул. Так сказать, прекрати нахальничать. Сен поставил на огонь сковороду, которую предварительно смазал оливковым маслом. Не могу, пожаловался сен и принялся хихикать еще радостнее. Но что делать, если я так устроен, особенно когда мы готовим горных омаров? Стэн нахмурился, взял кусочек посыпанного мукой мяса, понюхал. Амарами не пахнет, сообщил он. Это телячьи яички, дорогой друг, пояснил Мар. Их отрезают у очень маленьких теляток. Они еще даже не понимают, чего лишились. Мы хотим приготовить их по баске, перебил Сен. Образы возникают такие сексуальные, здоровенные мужики с огромным либидо. «Стоит мне об этом подумать, я готов поджаривать яйца хоть целый день», — сообщил Марр. Стэн посмотрел на кусочек мяса, который держал в руке. «Простите, ребята», — торжественно проговорил он. «Надеюсь, вы знаете, что пострадали за благородное дело».